Работа 13 -я. Дом Ализар Тольт. То, что я единственная, кто выжил после срабатывания кристалла, дошло до моей головы, но не сердца. Принятия внутри еще не было. Мне казалось, словно это происходило с кем-то другим, не со мной. Поэтому тревога внутри сидела, готовясь к запоздалой реакции, но сильного дискомфорта не причиняла. Если бы было действительно опасно, император не отпустил бы свободно разгуливать по связке миров. Такими мыслями пыталась серьезную ситуацию превратить в небольшое неудобство. Это не отдача кристаллов, опасно и смертельно. А тем, кто погиб, не повезло оказаться без помощи. Они словно тронули ядовитое растение, не надев специальных перчаток. Если использовать последние, то вполне можно работать. «Я вовсе не в смертельной опасности». И это происходит только во сне. Значит, мне просто нужно быть рядом с Кханри по ночам. Сейчас день, и никакого риска». Медленно вдохнув и выдохнув, дернула контрольную нить магического звонка. Алис открыла дверь спустя секунд пятнадцать. Я широко улыбнулась подруге, а она скрестила на груди руки, сощурив карие глаза. «Ну, прости», — протянула, глядя на нее. «События какие-то бешеные». «Император задействовал и вечером, а твой брат учудил такое, что я до сих пор не понимаю, как реагировать». «Ними учудил?» — спросила она, все же пропуская меня внутрь. «Не такие Я стянула ботинки и прошла вперед, разглядывая все вокруг. Отец Ализер никогда для дочери денег не жалел. Квартира в самом центре большая, красиво оформленная. Я думала, что уж в столице инферно глава семейства Тольт немного ужмется. Рот не самый высокий, но торговцем он всегда был талантливым. «Как у тебя тут здорово!» Протянула, выходя из хозяйской спальни и заглядывая в следующее помещение. «Даже кабинет! Два стола!» «Все распланировано под нас двоих», сказала девушка. «Твоя комната следующая, но, как я поняла, жить ты со мной не сможешь». «Пока не смогу» вздохнула. «Древние нити сработали. Мне придется ночевать в замке под присмотром, пока не разберемся». «Под присмотром самого Кханри?» промурлыкала брюнетка, провела по своим роскошным длинным черным волосам, собирая, а затем откинула их за спину. «Но это всего лишь работа», ответила, направившись в комнату, предназначенную для меня. «Алис, ты волшебница!» Она знала мои вкусы пастельные светлые цвета, довольно много свободного пространства и огромное окно с глубоким подоконником, на котором уже было постелено покрывало. «Конечно!» — довольно сказала она. «Я же Ализертольд!» «А теперь давай на кухню, пока я не умерла от любопытства. Чай готов!» Мы расположились за круглым кухонным столом напротив друг друга. Нетерпение подруги ощущалось почти физически, Но сначала она дала мне сделать несколько глотков сладкого напитка. Ну, рассказывай, проговорила оборотень с жадно горящими глазами. Все-все с самого твоего перевода! Пришлось выкладывать. Опускала детали, которые сообщать было нельзя, и умолчала о том, что связано с моими снами об опасности, идеи к Ханре и сне в одной комнате. Мне очень хотелось поделиться с подругой, однако сначала решила поднять тему Немеда. «И у тебя совсем не возникло чувств к магистру Демину?» — удивилась девушка. «Совсем, совсем? Раньше даже при одном разговоре о нем ты хотя бы немного смущалась». «Совсем?» — кивнула. «Это из-за ними?» — с надеждой спросила она. «Из-за его признания?» «Нет, Алис», — ответила уверенно. «Теперь я свободна, вот в чем дело». «Свободна?» — с легкой улыбкой спросила девушка. «И ты о нем совсем не думаешь?» Перед глазами всплыло лицо императора и прозвучал его голос. «Ким, успокойся. Ничего личного. Всего лишь необходимое соприкосновение». «О ком?» — не поняла я. «О том, кто проник в твое сердце?» — пояснила она. «И пришел в твою голову после моих слов». «Нет», — помотала головой, насильно отгоняя возникшие в голове черные глаза. «Ну, конечно! Кого ты обманываешь?» Фыркнула брюнетка, которая знала меня иногда лучше меня самой. «Кто пришел тебе в голову? Это ведь не мой брат, да? Никто мне не пришел!» Ответила с легким раздражением. «Не на девушку, а на себя из-за того, кто завис в мыслях. Просто ассоциации, вот и все». «Ну-ну!» — протянула она. «Ты... Я не навязываю, не подумай, но... Нимед тебе не нравится? Совсем? Ким он давно тебя ждет?» «Я считаю, вы были бы отличной парой!» Вздохнула тема, которая прошла абсолютно мимо меня. «Если честно, я в таком направлении вообще никогда не думала!» Посмотрела в Карие чуть грустные глаза. Ни нити сомнения не было, что мы просто друзья. Чувства? Серьезно? У него ко мне? Он же мне как брат. Мы втроем часто веселились. Просто друзья. Но вы не брат и сестра, Кимноль сказала подруга детства. «И мы уже не дети?» «Она права. Только в моей голове мы остались теми же. Просто вопросы сменились с того, как стащить сладости с кухни и не попасться на магическое образование, работу и оплату счетов». «Я не знаю, Алис», вздохнула. «Мне не верится. А еще я не представляю, как мне теперь себя с ним вести. Мы работаем вместе». «Как обычно», пожала она плечами. Он же не замуж тебя позвал. Просто хочет снять с себя статус названного старшего брата и стать в твоих глазах мужчиной. Вот пусть сам и старается», — произнесла добрая сестренка. «А вообще, может, зря я его отговаривала раньше признаться? Думала, лучше подождать до твоей магистратуры, а то любые разговоры о потенциальных парнях вызывали у тебя агрессию». «Ты его отговаривала?» — удивилась. «А зачем о других парнях говорила? Не хочешь, чтобы я была с Немидом? Ну, не в плане, что я собираюсь, а вообще?» «Хочу. Очень!» Вздохнула девушка и откинулась на спинку стула. «Что до других парней?» «Я проверяла твою готовность к отношениям. Мой брат... Это серьезно, и мне казалось, что лучше подождать, пока ты будешь готова». А не просто ей пришлось. Она переживала из-за своего брата, и за меня... «Еще бы! Как оказалось, я в упор не замечала подобных чувств. и до сих пор не верилась. Не представляю, как отреагировала бы раньше и к чему бы это привело. Я и сейчас еще ничего не решила». «И Ним так легко тебя послушал?» — поинтересовалась. «Нет». Тепло улыбнулась она. «Он давно планировал. Сначала ты при имени куратора краснела, потом раздраженно относилась к любым парочкам, которые попадали в поле зрения». А дальше заявила, что собираешься жить одна и работать ради будущего поступления в магистратуру. Думаю, Ними никак не мог поймать подходящий момент, а потом решил подождать. Да и я считала так же. А сейчас?» — задала вопрос, подливая себе нового чая. Ализар посмотрела на меня особым взглядом. «Но ты ведь мне не все рассказала, да?» — спросила она. «У вас что-то происходит с Ханри. Поэтому Нимит не стал больше ждать. И вот мы подошли к вопросу, который я отодвинула на после разговора про брата. «Это просто работа», — ответила с каменным лицом, хотя внутри меня поднялась волна гнева. Подавлять его в замке было легче, чем сидя дома у любимой подруги, где можно быть собой и хочется все рассказать. «Я не буду тебя заставлять, но обещаю, что ни слова никому не скажу», — серьезно посмотрела на меня брюнетка. Ты ведь меня знаешь, Ким. Да, я хочу, чтобы ты сошлась с моим братом. Это было бы просто потрясающе. Но все же я на твоей стороне, дорогая. Поэтому ты можешь доверить мне, что там у вас с императором. Ты ведь злишься от одного его упоминания. Мне нужны были эти слова. Разрешение вылить то, что накопилось. Да потому что он... Демоново ледышко! Не выдержала. Ха! «А мне-то говорили, мол, характер у него тот еще. Может, и тот еще, но только в личное время!» Последние слова произнесла передразнивая тон темного. «А я всего лишь часть дребанной работы, чтоб его блохи во сне покусали. С каких это пор поцелуй считается просто работой? Пусть без подобного контакта и не вышло бы меня вернуть!» Лицо подруги вытянулось в удивление, затем она подняла руку, чтобы остановить поток слов. «Стоп-стоп-стоп! стоп! Какой еще поцелуй?» — жадно спросила она. «С кем? С хранителем миров? С хренителем!» — оскалилась я, поднявшись со стула. «У тебя есть что-нибудь более высокоградусное?» «Так», — протянула Ализар, — «а ну-ка посади свою попку обратно и все мне расскажи. А дальше решим, доставать высокоградусное или нет». В этот раз поток слов был больше и сильнее. Я выливала эмоции, активно жестикулируя. Злилась на Кханре, потому что испытывала все это из-за него. Злилась на себя, потому что вообще все это испытывала. И поведать обо всем лучшей подруге оказалось отличной идеей, ведь мне с каждым предложением становилось все легче. «Больше всего меня бесит то, что ничего такого не произошло, а я в таком бешенстве!» — воскликнула, завершая рассказ. — Ничего такого! — ошалела, задала вопрос девушка напротив. — Кимнель, да это просто очуметь! Ты спишь в одной спальне с императором, хоть и на разных кроватях. Целовалась с ним уже несколько раз, и он явно о тебе заботится. — Заботится? — фыркнула. — Это просто ответственность, забыла, чтобы вину потом не испытывать. — Не понимаю, почему я так злюсь. «Да он же тебе нравится, Ким!» — произнесла оборотень, глядя в мои горящие глаза. «Нравится? Ха! Еще чего!» — ответила, скрестив на груди руки. «Пусть он со своей избранной рабочей границы переходит!» «Она замужем!» — появилась на лице брюнетки улыбка. «А ты ревнуешь!» «Кого?» — посмотрела на нее, прищурившись. «Его!» «Да мы лично знакомы, всего ничего!» «Ну, некоторым хватает одного вечера», — пожала она плечами. «А дальше уже период ухаживания и прочее. А есть кто юркает под одно одеяло куда быстрее». «Нет, нет, нет, нет!» Теперь уже в жести стоп подняла руку я. «Давай не перескакивать с недавнего знакомства сразу в постельные отношения. Ты же знаешь, мне такое не нравится. А что, Дагханри, мы друг друга совсем не знаем и узнавать не собираемся ни он, ни я». «О, да-да, конечно!» закивала Ализар. «Тогда чего ты так злишься? то да потому что для меня поцелуй это то, что может быть только между влюбленными!» — воскликнула. «А он еще и ничего не рассказал! А, то есть ему нужно было тебя оставить во сне, который опасен?» — спросила она. Выдать все было нельзя, поэтому о мертвых нитях и смертях других пришлось умолчать. «Нет, конечно, но...» — начала я. «Но что?» произнесла оборотень, наблюдая за мной с удовольствием. «Не надо на меня так смотреть!» хмыкнула. «Кханри мне не нравится, точка! Я просто хотела, чтобы он более бережно отнесся к моим чувствам». «А с чего ему относиться бережнее, если между вами ничего нет?» задала вопрос подруга. «Это ведь только ради работы!» «Ну, не знаю, но ну, может, и с приличий хотя бы!» скрестила на груди руки. «Серьезно?» «Ким, ты злишься, не раздражена или возмущена поведением гада на работе, а принимаешь это близко. Скажи мне или хотя бы себе, чего ты от него хочешь?» Брюнетка почти промурлыкала слова. «Что он должен сделать, чтобы ты не злилась? Сказать, что это личное? Или может извиняться после каждого поцелуя, который тебя спасает? Что, Ким?» Я открыла рот, но снова закрыла его через пару секунд. Боевой запал разговора успел поутихнуть. Основную часть эмоций уже вылила, а остаток не справился с вопросами девушки. И правда. Чего я хочу? Почему так реагирую? Ведь это правда только работа. Ханри помогает. Ничего не требует взамен. Ведет себя профессионально, насколько позволяет ситуация. Ну, подшучивает иногда. Так это нормально в общении коллег? На личное перехожу только я. «И ты уверена, что отдача кристалла, правда, не сильная угроза?» — спросила Ализар, когда я вздохнула и притянула к себе третью порцию чая. М -м, «Конечно», — посмотрела в Карие напряженные глаза. «Не беспокойся». «Хм, забавно, конечно, вышло», — подметила она. «Подумать только. Чтобы тебя вытащить, нужно поцеловать». «Это если я попала», — вздохнула. «А так хватает его присутствия в относительной близости». «Но почему поцелуй?» Задала вопрос брюнетка. «Я думаю, из-за браслета, который я в лавке смотрела», ответила, облокотившись о стол и подперев рукой подбородок. Артефактор полез, когда было нельзя. Случился бум, а закрывая древние нити, получила небольшую часть плетения, ну, типа отдачи. Ну, это на самом деле не совсем отдача, но так легче объяснить. «А ты еще не выяснила, почему сработало подобным образом?» полюбопытствовала девушка. — Нет, — покачала головой. — И прости, я не могу тебе все рассказать. Часть информации закрыта. — Ну, все нормально, Ким, — улыбнулась она. — Я понимаю. — Но вообще ты подала мне отличную идею, — протянула задумчиво. — Так как инцидент в городе я считала исчерпанным, ведь отдача браслета была не опасна. Я не думала возвращаться к этому вопросу. Однако, учитывая, что это влияет на мою нынешнюю работу, мне стоит поговорить с артефактором. А лучше выкупить браслет. О том, что такого количества денег у меня нет, говорить не стала. С Ализер станется тут же выдать мне пару наполненных кристаллов. Я очень ей благодарна, но всему есть границы. Мне нужно самой разбираться с проблемами, а не полагаться на друзей. А денег хватит? Спросила оборотень. Демоны, она же все сама знает. Да, Алис, посмотрела на нее. А если нет, у меня есть другие варианты. Я могу договориться с артефактором. Может, тебе немного у меня взять?» Осторожно предложила брюнетка. «Спасибо, но нет», — мягко улыбнулась. «Я хочу разобраться сама». «Ну, хорошо», — кивнула она немного расстроена. Дальше мы перешли к обсуждению произошедших за последнее время событий, но уже со стороны подруги. Она всерьез подумывала уволиться и поменять место работы. Посмотрела варианты в Инферно и даже в замке пару должностей подобрала. «Будет здорово пересекаться, например, на обеде», — сказала я. «Но ты выбирай то, что тебе действительно нравится. Не нужно привязываться к замку». «Не буду, не переживай», — ответила сестра Нимеда. «Я там рассматривала варианты не из-за того, что замок, а из-за того, что они действительно интересные. Особенно одна из них. Попробую подать данные, но не уверена, конкурс высокий». «Если не попытаться, точно не выйдет», — улыбнулась я. «Это да», — кивнула она скорее своим мыслям, чем мне. Когда начало темнеть, я засобиралась. Хотела еще успеть к артефактору, прежде чем меня заберут к императору, где бы он там ни был, а по пути к лавке подумаю над основным вопросом, который задала мне Ализар. «Чего я хочу от Кханри?»